Глава 10 Мне принесли ужин, и пока я разбиралась с блюдами, в комнату занесли чугунную ванну, после чего наполнили ее водой. Также служанки поставили столик, на котором разместили множество бутылочек с разнообразными шампунями, а на кровать положили одежду для сна. Ужин был очень вкусным, но чрезмерно сытным. Слишком много блюд, и, как по мне, ими можно было накормить десяток взрослых мужчин. Поэтому даже небольшой части ужина я съесть не смогла, а к мясу вообще не прикоснулась. Раздевшись, потянулась, желая размяться, и залезла в ванну, сразу довольно улыбнувшись от приятной теплой воды. За окном уже полностью стемнело, и в комнате царил полумрак. Блекло рассеиваемый только огоньками зажженных свечей. Я слушала, как за закрытыми окнами шумела листва деревьев и перебирала стеклянные бутылочки с шампунями, изредка поглядывая на то, как ярко сегодня сверкали звезды на ночном небе. Позже, когда уже оделась, заметила, что одежда была очень мягкой и удобной, будто шита из лучшего шелка, но при этом она казалась очень закрытой. Ночная рубашка доставала мне до пят, и даже рукава у нее были длинными. «Это привычная одежда оборотней для сна?» Я услышала за дверью голоса. Стражники приветствовали тысячелетнего, и в следующее мгновение Рант вошел в мою комнату. Без стука или вообще без какого-либо предупреждения, я сразу невольно замерла. Почему-то только от одного его присутствия в комнате стало холодно, и нервы будто бы полоснуло ножом. «Привет». Я пальцами поправила все еще влажные волосы и немного ближе подошла к оборотню. Краем глаза заметила, что при моем приближении он слегка разомкнул губы, больше не вдыхая воздух через нос. «Сегодня что-то произошло? Война приближается?» Я почти весь день просидела в этой комнате и не знала, какова была обстановка с враждой между оборотнями и людьми. И, судя по тому, что тысячелетнего сегодня посмели потревожить, предполагала, что могло произойти что-то серьезное. Из-за этого переживала. Ранд окинул взглядом в спальню и посмотрел на книги, которые лежали у меня на кровати. Одна из них как раз была раскрыта на главе об истинных парах тысячелетних. «Я пыталась узнать, почему у нас разные метки, и когда твой рисунок станет таким же, как у меня», — объяснила Ранду. Я все так же продолжала пальцами приглаживать волосы, против воли как-то сама по себе пыталась убрать растрепанность внешнего вида. Много узнала. Оборотень посмотрел на меня. Только то, что в полнолуние должен пройти обряд по присвоению истинной. Но я так и не поняла, что это за обряд. Я возьму тебя. В жены. Я удивленно приподняла бровь, и только спустя несколько секунд ко мне пришло осознание того, что нет, не в жены, просто так возьмет, как мужчина-женщину. Я вернусь встаю до полнолуния. К этому моменту тебя приготовят к обряду. Ты куда-то уезжаешь? Что-то произошло? встревоженно спросила. Сделала еще несколько шагов к оборотню и остановилась совсем рядом с ним. Сражение приближается, или случилось что-то другое. Может, я могу как-нибудь помочь? пожалуйста расскажи мне все я хотела задать множество вопросов желала знать как обстояли дела и действительно хотела помочь тем более все еще надеялась на то что войны можно избежать и для этого была готова сделать абсолютно все но тысячелетний меня слушать не стал твоя задача в том чтобы рожать мне детей ни о чем другом ты думать не должна я замерла чувствуя, как тело напряглось и в сознании начали вспыхивать пока еще блеклые огоньки недовольства я маг «Ты слаба, человеческая девушка!» «Я не слаба, и меня зовут Амели! А-ме-ли! Понимаешь? Не человеческая девушка, а Амели!» «Уже теперь те огоньки начали разрастаться, приобретая оттенки злости!» «Ты даже по имени меня называть не хочешь, а я должна рожать тебе детей? По-твоему, я только для этого и нужна?» «Да, только для этого ты и нужна, человеческая девушка!» Я ждала, что Рант на мою гневную тираду скажет еще хоть что-нибудь, но нет, ему больше не было о чем со мной разговаривать. Значит, весь мир будет рушиться в войне, а я должна находиться тут и греть тебе постель? По первому твоему требованию ложиться под тебя? Только в те дни, когда ты более предрасположена к тому, чтобы понести, и только до тех пор, пока не забеременеешь».